Глава 57. «В смысле вы уволены?» — развела руками Люси, изумляясь столь зефирному великодушию боевого, между прочим, офицера. «И все? «Конечно, нет». Многообещающая угроза в голосе Лорана вернула девушке веру в человечество и начисто стёрла намек на зарождавшееся разочарование. Ладонь Лорана потянулась к воротнику рубашки управляющего и... Вот зря парень на ту несчастную секунду отвлекся на Люсину реплику. Загнанный в угол гад, подлец и расхититель чужого имущества сориентировался в момент. Выхватил из ослабевших пальцев Люсьен бумаги, нырнул под лапу Лорана и шустрым крысам задал стрекача. Никто не ожидал от солидного вроде бы мужчины ни такой выходки, ни подобной прыти, а следовало бы. «Ведь сколько фильмов в прошлом было смотрено, и в каждом мораль одна!» «Застукал врага на горячем, загнал в ловушку!» «Нечего разговоры разговаривать! Хватай, вяжи!» «Ну и дальше по обстоятельствам! Откручивай голову сам или сдавай правоохранительным органам!» «Так нет же! Всем обязательно надо поболтать и предоставить на блюдечке злодею шанс слинять с поля брани!» У Людмилы подобные эпизоды всегда вызывали скептическое недоумение. А вот поди ж ты, на практике сама растерялась и дала такого маху. Еще и внимание Лорана не вовремя на себя перетянуло. еще и... еще и документы утащил. Людмила готова была пооткусывать собственные руки, которые подвели ее в самый неподходящий момент. «Сбежал», — констатировал запыхавшийся Лоран, возвращаясь в помещение склада после незадавшейся погони. Взял и исчез. Куда ума не приложу. Просто он тут очень долго работает. В, в каком-то адреналиновом цейтноте быстро, почти автоматически соображало Люда. Работал. Также рефлекторно поправил молодой человек, с не меньшей скоростью осваивая поток собственных мыслей. Шмыгнул в какую нибудь щель. Он ведь каждый закуток здесь знает. Так и есть. А вы не знаете. Не знаю. Что делать будем? Искать. Мура? «Нет, выход». «Способ вернуть награбленное, и это будет совсем непросто, если вообще возможно. А Дамура чего искать? У него дом есть, все равно там объявится». «Верно?» Оба ненадолго замолчали. «Документы! Он ведь теперь наверняка уже уничтожил бумаги со своей подписью. Это я виновата!» «Не ругайте себя, прошу вас. На самом деле вся ответственность лежит только на мне. Не прощу себе такого ротозейства. Всего-то полгода вне службы и уже теряю хватку». «Хорошего яка, нечего сказать. А, впрочем...» «Что? Проку в тех бумагах никакого. Что с ними, что без них? У меня совсем нет доказательств его афер». «Хотите сказать, что... Ну да, на этих ящиках не написано, что именно данные камни подлежали продаже?» «Конечно. На мои обвинения он легко может ответить, что этот Агат не имел к указанным сделкам ни малейшего отношения». И перед лицом правосудия, безусловно, именно так и сделает. Тогда зачем ему вообще было, простите, драпать? Скорее всего, просто испугался, что я придушу его на месте. А «Вы могли?» — хмыкнула Люда. Если честно, был бы совсем не прочь. Особенно теперь, когда со всей очевидностью стало понятно, что он обворовывал мою семью много лет и... Эх! Лоран досадливо махнул рукой. Это тоже совершенно голословно. «Да уж», — вздохнула Люся. «Даже если поднять все бумаги за предыдущее время, никто из участников сделок ни за что на свете не признает, что товар покупался за неоправданные гроши». «Задача». «Но все это просто невозможно оставлять безнаказанным». После небольшой общей паузы снова вспыхнула Люся. «Думать надо». Уже совершенно владея своими эмоциями, спокойно ответил молодой человек. «Есть одна мысль». Спорная, конечно, и не поручу, что исполнимая, однако попытаться следует обязательно. Одна проблема. Мне нужен помощник. Шустрый, сильный и обязательно не из работников мастерской. Опасаетесь доверять? Не только это. Требуется лицо, которое не знакомо до Да уж, господин Лоран, это был непростой день. На пути домой Люся обсуждала со своим спутником детали сегодняшних событий. «Как еще вы так сразу решились со мной согласиться? Там, в конторе, я ведь ничего не решилась объяснять заранее. У меня не было основания не доверять вашему мнению, а дальше, даже если совершенно не знать вас и опустить моё к вам особое отношение, на этих словах Люси на сердце нежно трепыхнулось». «Любой маловер должен был бы предположить, что именно вам, Люсьен, в первую очередь было выгодно смолчать про вскрывшийся вашим глазам обман и уговорить меня отдать эти камни по такому же договору. Но именно вы указали мне на то, что я никак не мог разглядеть. Наверное, не знали, где искать». «Да я просто не разбираюсь в этих чёртовых камнях!» вспыхнул раздражением на самого себя Лоран и тут же смутился. Извините, в присутствии мадемуазель воспитанному человеку недостойно выражаться так резко. Не беспокойтесь, вам простительно, особенно после всех сегодняшних волнений. Одно я понял точно. Лучше сейчас выход для мастерской немедленно остановить любые сделки. Вообще все, пока не наступит какая-то ясность и уверенность в правильности дальнейших действий. А мастера-то, мастера! В определенной степени их можно понять поморщился Лоран. «Это простые люди, зависимые от массы обстоятельств и чужой воли. Да я сейчас не про то говорю, хотя здесь вы, безусловно, правы. Главное, что они ведь в итоге сами рискнули, объединились и решились на правдивый разговор». Ну, не настолько уж и сами, как я понимаю, молодой человек многозначительно хмыкнул и с благодарностью глянул на собеседницу. И всё же, когда мы с вами зашли в рабочий цех, они точно еще не знали, что Дамур уволен, а уже выбирали переговорщика с докладом к вам. Да, хотя бы здесь теперь можно не ждать подвоха. Зато по всем другим фронтам мы оголены и обездвижены. Зато вам удалось остановить падение, а это уже половина дела. Ничего, лиха беда начала. Люда ободряюще подмигнула спутнику. Производство осталось без толкового управления, фактически без головы, и где теперь быстро найти подходящего человека одному богу известно? Мне кажется, я вижу один максимально короткий путь. Поделитесь я с благодарностью выслушаю. До сих пор ни один ваш совет не оказался бесполезным. Вспомните, как мастера на перебой расхваливали своего бывшего старшего по цеху который с самого начала заподозрил управляющего в воровстве и был уволен Дамуром в первую очередь. Быть может, стоит разыскать его да предложить эту ответственную и почетную должность? Ведь вам сейчас совсем не важно, какого сословия человек встанет у руля всего хозяйства. Основное условие — это знание вопроса, практический опыт и степень доверия. Ему ведь даже не придется завоевывать уважение рабочих. Они и так своего главного мастера вспоминают не иначе, как с восхищением. Признаюсь, я тоже подумал об этом. Меня нисколько не смущает необходимость самолично идти на поклон к этому мастеру. Однако согласиться ли? После того, как с ним обошлись. Да уж придется постараться. И все же думаю, шансы есть. Ведь это была не ваша ошибка, вашего отца. Да и должность не рядовая, а это как-никак приличный рост в общественном положении и глазах окружающих. Попробую. И остальных, что не согласились помалкивать про делишки Дамура, тоже полезно было бы вернуть обратно. Но это можно сделать позже. Сейчас главное старший. Точнее, старший и отдельный помощник мне для полного и безоговорочного доказательного разоблачения Дамура в глазах закона. «Так, помощник, помощник», — задумалась Людмила, силясь придумать на эту роль подходящую кандидатуру, и чуть в лоб себя не стукнула от внезапной и такой очевидной догадки, что неловко было не подумать об этом сразу. «Да знаю я такого молодца!»